Глава 16. 16 дней 7 часов с начала эксперимента. Тома вела машину, пока Антон без особой надежды снова перебирал данные пациентов профессора. «Налажали мы, Антошка. Придется с нуля начинать. Есть мысли?» Антон сунул дела пациентов в рюкзак. «Мысли удручающие. Нет тут ни хрена. Про меня уже наверняка знают и скоро начнут искать». Время уходит. Он с досадой ударил кулаком о бардачок. «Спокойно, спокойно. Мы с тобой, ребята, толковые, разберемся. Итак, Рихтер уверен, что профессора похитил его сумасшедший пациент, так? А если он ошибается? Если не пациент, то кто?» Антон пожал плечами. «Давай, давай, разгоняем. Кто-то обставляет все так, будто Мещерский замучил людей до смерти и сбежал. Чтобы что?» чтобы скрыть свое собственное преступление. Тогда он бы убил его, и дело с концом. Но он оставил профессора в живых и таскает с собой по всей области. Тогда по личному мотиву, чтобы причинить профессору вред, сломать жизнь, унизить, посадить в тюрьму, искалечить, не знаю. Возможно, но желание сломать человеку жизнь на пустом месте не возникает. Антон мало знал профессора с личной стороны и не мог придумать ни одной версии. Томины глаза сверкнули. «Ну-ка, что нам говорит психология здравого смысла? Обида возникает только там, где есть крепкая связь. А если тебя обидел кто-то важный и значимый, ты выбираешь, как с этим справиться. Можешь простить, а можешь отомстить», — закончил мысль Антон. Тома победно застучала по рулю. «Никто не сможет обидеть человека сильнее, чем его близкие. Надо искать в семье профессора». Антон принялся вспоминать. Так, мать умерла отчим тоже. Женат никогда не был, детей нет. Черт, да я даже не рассматривал вариант семьи. Там ведь такое. Отец? Он никогда о нем не упоминал. Антон достал ноутбук Мещерского из рюкзака. Поискал в компьютере документы по ключевым словам: папа, отец и фаза, но ничего не всплыло. Попробуй, Патер. Это отец на латыни. Антон вбил паттер и нашел запароленную папку. Томас ехала на обочину, взяла у Антона ноутбук, начала подбирать пароли. Папка не открылась. Антон вдруг оживился. Быстро построил маршрут в навигаторе. Что там? Что-то вроде семейного склепа.